Основной предпосылкой нашего пятилетнего плана является идея индустриализации страны. А это значит, прежде всего, развитие промышленности. Поэтому пятилетний план предусматривает максимально быстрые темпы развития промышленности. Но это еще не все. Индустриализация страны прежде всего означает развитие тех отраслей промышленности, которые дают стране орудия и средства производства машиностроение является наиболее передовой и революционной отрасли промышленности. она переобразует все народное хозяйство она является основой индустриализации можно ли в этих условиях говорить относительно напряженного темпа для машиностроения которые взяты в пятилетки те темпы которые мы взяли в пятилетки являются предрешенными только они ...и дают основу и базу для индустриализации страны, для переделки всей нашей страны, в том числе сельского хозяйства, на новых социалистических началах. Так просто, убедительно и вдохновенно говорил Валериан Владимирович Куйбышев, выступая на 16-м съезде партии. Валериан Владимирович Куйбышев прожил короткую, но большую жизнь... Большую, потому что каждый день и час ее были насыщены до предела борьбой, трудом, познанием. Он родился 6 июня 1888 года в Омске. Отец Куйбышева, офицер царской армии, мать учительница. В десятилетнем возрасте Валерьян был определен в кадетский корпус, где юноши воспитывали в духе искренней преданности государю и отечеству. Однако семь лет, проведенные Куйбышевым в обстановке муштры и слепого поминовения, не сделали из него покорного слугу царя. В своей автобиографии он писал, «Еще будучи в шестом классе корпуса, завязал связь с нелегальным социал-демократическим кружком в Омске». В этот период Валерьян Владимирович выполняет отдельные поручения Омского комитета РСДРП, посещает массовки железнодорожников и учащихся Омска, выступает на тайных собраниях, распространяет запрещенную литературу. Летом 1904 года, едва Куйбышеву исполнилось 16 лет, он вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию и встает на путь непримиримой и беспощадной борьбы со Старым миром. В стране в это время назревали революционные события. Еще не переживала Россия такого пробуждения от сна, забитости и неволи, как теперь, писал Ленин. Зашевелились все классы общества. Борьба за свободу становится общенародной борьбой. Центром событий был Петербург. Сюда в сентябре 1905 года Куйбышев приезжает на учебу в военно-медицинскую академию. Обстановка в столице буквально ошеломила его. В районах города создавались боевые дружины. По решению третьего съезда партии шла подготовка к вооруженному восстанию. Включается в революционную работу и 17-летний Куйбышев. По заданию подпольного центра он распространяет большевистскую литературу, переправляет оружие. Почти полгода выполнял Валериан Владимирович эту опасную работу, сопряженную с риском, требующую большой смелости, осторожности и находчивости. В марте 1906 года, когда нависла угроза ареста и оставаться дальше в Петербурге было опасно, Валериан Владимирович уезжает к родителям в Кузнецк, а затем перебирается в Омск. Здесь Куйбышев устанавливает связь с партийной организацией и переходит на нелегальное положение. Условия омского большевистского подполья были особенно тяжелыми. Бесконечные скитания с квартиры на квартиру, нехватка денег, а частые куска хлеба. Но эти лишения не могли заслонить великой цели, ради которой Куйбышев жил и боролся. И если выпадала встреча с родными, он говорил... Я чувствую себя превосходно. Вы сокрушаетесь по поводу того, что будто бы я ни днем, ни ночью не знаю покоя. А я вам скажу, мне очень хорошо. Никакой другой жизни не хочу. По крайней мере, только так я чувствую всю ее полноту. С беззаветной преданностью выполняет Куйбышев поручение партии. И всего себя без остатка отдает происходящей борьбе. Сестра Куйбышева, Галина Владимировна, вспоминает. В 1908 году Валериан Владимирович бежал из Каинской ссылки. Проездом он был в Челябинске, и там получил паспорт на имя Андрея Степановича Соколова. С этим паспортом он приехал в Питер. Это был 1908 год, год реакции, поэтому он не мог установить необходимых связей и работал чернорабочим на песчаном карьере. И вот в один из воскресных дней он встречает товарища, с которым вместе был на подпольной работе в Петропавловске. Настоящих имен друг друга они не знали, но встреча была очень радостная. И вот встретившийся товарищ спрашивает, ну как теперь тебя зовут? Андрей. И меня тоже Андрей. Как отчество? Степаныч. но ну и я Степаныч. Как фамилия? Соколов. но ну я Соколов. Где ты взял мой паспорт? Оказывается, настоящий Соколов был в Челябинске арестован. Свой паспорт оставил товарищам, отбыл срок наказания в Оренбургской губернии, получил новый паспорт и вот с этим новым паспортом приехал в Питер. Но положение создалось очень щекотливое. Конечно, все права иметь этот паспорт были у настоящего Соколова. Значит, Валериану Владимировичу надо было срочно скрыться. Посоветовавшись с товарищами, он узнал, что не так трудно было приобрести заграничный паспорт. А он очень мечтал побывать за границей. Ему очень хотелось встретиться с Владимиром Ильичом, познакомиться с членами ЦК нашей партии. Он не думал оставаться там долго. Он хотел только получить задание для дальнейшей работы в России. Действительно, товарищи помогли ему очень быстро купить паспорт. Надо было очень торопиться. Сейчас же были куплены железнодорожные билеты. Поезд уходил очень рано утром. И вот Валериан Владимирович рассказывает, что он решил ночью не спать, Он вот, говорит, лежу, покуриваю, мечтаю. Вдруг в комнату бегает товарищ, который очень взволнованно начинает ходить по комнате. Валериан его спрашивает, в чем дело, что случилось? Он говорит, да знаешь, вряд ли ты мне можешь помочь. Он говорит, ну расскажи, ну а вдруг я помогу. И тот рассказывает, что из Москвы приехал человек, которому за московское вооруженное восстание грозит смертная казнь. Скрывать его больше нет возможностей. Нет возможности получить для него заграничного паспорта. И Валериан Владимирович, абсолютно не задумываясь, вынимает свой такой желанный заграничный паспорт и железнодорожные билеты и отдает этому товарищу. но ну, по словам Валериана, трудно было описать восторг, какой был у этого товарища. Ну, а Валериан Владимирович через несколько дней был арестован, снова посажен в тюрьму и припровожден к месту ссылки. Арестовывался восемь раз, ссылался четыре раза. Всего провел в тюрьмах и ссылках, Семь лет напишет позже в автобиографии Куйбышев. Но даже в тюрьмах и ссылках Валерьян Владимирович не прекращал революционной работы. Сосланный в 1910 году в Нарым, Куйбышев принимает активное участие в организации партийной группы. Эта группа была создана по уставу партии, имела связь с Центральным комитетом, а также с комитетами Петербурга и Москвы. Она обладала всеми чертами партийной организации. Образование самостоятельной большевистской организации сыграло важное значение не только для того времени, но и для всех последующих лет на Рымской ссылке. Валерьян Владимирович Куйбышев принимает также активное участие и в организации нелегальной партийной школы в Нарыме известная революционерка Анна Андреевна Иванова вспоминает. В Нарым я приехала 8 июня 11 года. Застала большую группу сильных большевиков. Но там были и сильные различных политических течений. Были ССР, меньшевики, анархисты. Я познакомилась с группой, возглавляемой Валерианом Владимировичем Куйбишевым. Большевики... Организовали подпольные организации Нарыма. В этой организации было очень много молодых рабочих, почти неграмотных, в том числе я. Я образования не получила и полуграмотно переехала в ссылку. И э, товарищи э, решили заняться нашим образованием. Занимались усердно, читали сообща, имели стрелковый кружок. Руководил этим стрелковым кружком товарищ Куйбышев. Из задолженных местных жителей охотничьих ружей мы учились стрелять. Готовились к грядущим боям. В 1912 году мы праздновали 1 мая. Этот праздник совпал с ленскими событиями. Обнаруженными стражниками мы привлечены были к суду. Суд над организаторами на Рымской майовки состоялся в марте 2013 -го года. По этому делу был привлечен и Куйбышев, однако прямых улик против него не нашлось. После оправдательного приговора Валерьян Владимирович некоторое время живет у родных в городе Тамбове, одновременно совершает поездки в Петербург, Вологду, Харьков. За это время Куйбышев встречается с сильными большевиками проводит конспиративные собрания, беседует с рабочими. В мае 1914 года, чтобы избежать нового ареста, Куйбышев уезжает в Петербург. В декабре Валерьян Владимирович избирается членом Петербургского комитета РСДРП большевиков и с головой уходит в пропагандистскую работу. В июне 15 снова арест, а затем высылка на три года – на дальнюю окраину Иркутской губернии, в село Тутуры. Весной 1916 года Куйбышев бежит из ссылки и под именем Иосифа Адамчика живет в Самаре и работает фрезеровщиком на трубочном заводе. Здесь Куйбышев избирается в состав Самарского комитета большевиков и Организационного комитета по созыву Поволжской конференции большевиков. Конференция была провалена, И, несмотря на то, что обыск ничего не дал, начались аресты. 18 сентября был арестован и Куйпышев. На этот раз Валерьяна Владимировича приговаривают к длительной ссылке в Туруханский край. Самарские рабочие организовали сыльным проводы. Они принесли много теплых вещей, продукты, даже цветы. Запели, сижу за решеткой. Конвой не решился применить силу проводы произвели на Валерьяна Владимировича сильное впечатление. В записке, переданной товарищем, Куйбышев писал, «Этот факт знаменует собой приближение решительных схваток между трудом и капиталом. Наша победа близка». Радостное известие о февральской революции застало Куйбышева на пути в ссылку. Освобожденной революцией 17 марта он возвращается в Самару. В апреле 1917 года самарские большевики избирают Валерьяна Владимировича делегатом на седьмую Всероссийскую партийную конференцию. Конференция дала Куйбышеву мощную зарядку. «Я видел Ильича», — говорил он друзьям по возвращении в Самару. «Я слышал его пламенные выступления. Я почувствовал новую силу от выступления Ильича, и эту силу я хочу передать вам. Могучую фигуру Куйбышева можно было видеть всюду, где были массы. Прекрасный оратор, он говорил просто, убедительно, вдохновенно. Его речи зажигали и увлекали слушателей своей искренностью и несокрушимой верой. октябрьские дни 1917 года Куйбышев являлся организатором вооруженного восстания рабочих в Самаре. Валерьян Владимирович был избран председателем Самарского революционного комитета. Прошло около трех лет. Позади остались упоительный вихрь 17-го года, революционный Петроград, Самара, Бои с белочехами и колчаком, оборона Астрахани, ликвидация группировки белых сил в Закаспии, работа по укреплению органов советской власти в Средней Азии. 20-е-30-е годы. Куйбышев становится крупнейшим руководителем нашей партии и государства. В мае 1921 года по предложению Владимира Ильича Ленина Куйбышев назначается членом Президиума Всесоюзного Совета Народного Хозяйства и начальником электро В апреле 1922 года на плену ЦК Куйбышев избирается секретарем Центрального Комитета Российской Коммунистической Партии Большевиков. После 12-го съезда партии в 1923 году Куйбышев был поставлен во главе Объединенного органа, Центральной контрольной комиссии и рабочей крестьянской инспекции. В августе 1926 года Валериана Владимировича назначают председателем Высшего совета народного хозяйства СССР. Это высокое назначение совпадает с новым периодом в жизни советских людей и деятельности партии, строительством социалистического хозяйства, и социалистических общественных отношений по всей стране. По всей стране. Социалистическое соревнование, вводившее сейчас широкие массы рабочих, является наиболее жизненной формой сочетания дисциплины труда с огромной творческой инициативой миллионных масс трудящих. Социалистическое соревнование нужно во что то не стало разъехать и продолжать дальше. Все общественные организации, каждый рабочий, каждый крестьянин, Сознательно относящийся к выполнению пятилетнего плана, сознательно относящийся к построению социалистического строя в нашей стране, должен в этом великом соревновании по труду нам возможность осуществить пятилетний план в врачайшие сроки построить социализм. Первая пятилетка стала родным кровным делом рабочего класса, трудового крестьянства и интеллигенции. В стране развернулось всенародное социалистическое соревнование и ученичество. Советские люди самоотвержен вали вековую отсталость страны, превращая ее в могучую индустриальную державу. Строились Днепрогэс, Новокраматорский завод в Донбассе, Уральский завод тяжелого машиностроения, химические комбинаты в Березняках и Соликамске, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические гиганты. Особенно сильно занимала Валерьяна Владимировича проблема Урала и Кузбасса. Куйбышев привлекал к решению этой проблемы ученых и комсомол. Видный советский экономист, профессор Василий Филиппович Васютин, вспоминает. Ну, говорит, у нас вот об Урала-Кузбассе. Было решение 16-го съезда партии. Надо создать комиссию, вовлечь ученых очень широко. И вот тебе в ответственном секторе этой самой комиссии. Полтора месяца на создание генерального плана развития Урала-Кузнецкого кабинета. Попробуйте подготовить. Я говорю, и как так? Вот давайте возьмемся, он начал, вызывает Ферсмана, вызывает Губкина. И вы знаете, он произвел на них всех такое впечатление. И он заражал всех буквально ученым перспективой освоения Сибири, Урала и так далее. И полтора месяца был составлен генеральный план Уралу-Кузнецкого комбината. Но другое, говорит, тоже будет строить. Давайте возьмемся за комсомола. Я помню, он сам идет на заседание Центрального комитета комсомола Берет меня, как старого комсомольца. Говорит, да, берем шефство над Урала-Кузбассом. Создаем штаб шефства этого над Урала-Кузбассом. Прям, хотя ему было 40 с лишним уже лет, понимаете, буквально с комсомольской энергией. Собрали мы комсомольцев, актив московский, перед посылкой, что-то тысячи две человек на строице Магнитогорска, вы представляете, он с трибуны речь там держал, бой за Урал и Кузнецкий комбинат, так вы знаете, что делалось с этой молодежью. Они готовы горы были перевернуть. Валерьян Владимирович заражал всех своим энтузиазмом. Я весь в происходящей борьбе, весь без остатка, писал Куйбышев. Все надежды, вера, энтузиазм в ней, в борьбе. Все, что не связано с ней, чуждо мне. Я люблю, мне близко только то, что с ней слито. Куйбышев обладал необычайной энергией, незаурядным талантом организатора, был неутомимым тружеником. Каждый день Валерьяна Владимировича был загружен до предела и только строго продуманный, рассчитанный до мелочей распорядок дня помогал ему справиться с потоком текущих дел. По заказу Валериана Владимировича в типографии для него изготовили специальные такие записные книжки, в которых каждый календарный листок был разграфлен на часы э, от 10 часов утра до 11 часов вечера. Рассказывает жена и биограф Куйбышева Ольга Андреевна Лежава. И вот эти, выражаясь современным языком, часовые графики уже на каждый день – Валериан Владимирович заполнял накануне рабочего дня, а вечером подводил итог. Надо сказать, что итог этот его, конечно, не всегда радовал. Обычно дела, которые были связаны с людьми, выступления, прием посетителей, заседания, это все выполнялось хорошо. А вот то, что надо было продумать, прочитать, написать, вот на это часто не хватало ни 12, ни 14-часового рабочего дня. И этим Валериан Владимирович уже занимался ночью, после 11, после 12 часов вечера. Это были самые трудные часы рабочего дня или рабочих суток, уж не знаю, как сказать, потому что это было не днем, а это было уже ночью. Почему это было так особенно трудно? Потому что ему же надо было окончательно решать, с каким предложением, с чем он завтра выступит на том или ином ответственном заседании по тому или другому вопросу. Он погружался в докладные записки, в материалы специалистов. А утром Куйбышева ждали новые дела. К нему шли рабочие, инженеры, ученые, хозяйственники, и для бесед с людьми У него всегда находилось время. Варвара Николаевна Сидорова, работавшая вместе с Куйбышем в СНХ, вспоминала. Жил тогда еще Константин Эдуардович Циолковский. Тогда даже очень серьезные ученые относились к нему как к чудаку, как к мечтателю, у которого какая-то странная идея создания ракеты для межпланетных сообщений. Толковский приезжал к Куйбышеву получить финансирование на продолжение его работы с ракетой. Он приезжал в просить о поддержке. И она была ему оказана очень оперативно, очень своевременно. И этот угрюмый высокий старик, глухой, с глазами мечтателя, уехал с полным удовлетворением от Куйбышева, получив деньги для дальнейшей работы над своим изобретением. Валериан Владимирович Куйбушев был человеком блестящего ума, широкой образованности, высокой культуры. А главное, он был замечательным организатором. Он как бы торопился сделать побольше, торопился сам ознакомиться и передать дальше. То, что он считал нужным. Он всю жизнь учился. И он никогда не стеснялся сказать, что он этого не знает. Это значит, что у него появлялась только лишняя стопка книг по определенному вопросу, который он должен был изучать. Куйбышев был ярким, многогранным человеком. Ничто человеческое ему не было чуждо. Он увлекался фотографией и был прекрасным шахматистом. Обладал хорошо развитым художественным вкусом и дарованием писателя. Любил слушать революционные и народные песни, старинные романсы и верил в благотворное влияние музыки, песни на человека. Хорошо знал и любил художественную литературу. У него на столе всегда были последние номера толстых журналов, томики его любимых авторов Горького, Вересаева, Серафимовича, Алексея Толстого, Леонова, Шолохова. Многих советских писателей Валерьян Владимирович знал лично. В особенно большой дружбе был он с Алексеем Максимовичем Горьким. В редкие свободные вечера на даче в Краскове они беседовали о литературных новинках, о стройках пятилетки, обо всем, чем жила тогда страна. Шел 1934 год. Вторая пятилетка набирала темпы во всех областях народного хозяйства, в науке, культуре, искусстве. В этот год Куйбашев на 17-м съезде партии избирается членом Центрального комитета партии, а затем Пленум ЦК избирает его членом Политбюро. Президиум ЦИК СССР назначает Валерьяна Владимировича первым заместителем председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны СССР. На этом посту особенно ярко проявились богатейший опыт организаторской и хозяйственной работы Куйбышева, его широкий государственный кругозор. Куйбышев был подлинным ученым-борцом. Он внес большой и оригинальный вклад в политическую экономию социализма, в науку социалистического планирования, в развитие ленинского учения об индустриализации страны. С его именем связано строительство многих фабрик и заводов, электростанций, шахт, рождение новых производств, развитие советской науки и техники. Куйбышев глубоко верил в победу социализма, в самоотверженный труд советских людей, готовых совершить подвиг во имя Родины. Выступая на Красной площади, На митинге, посвященном встрече героев-челюскинцев, Валерьян Владимирович Куйбышев говорил. Сегодня знаменательный день. Мы встречаем челюскинцев, история похода и спасение которых составляет славную эпопею. Вся страна под руководством партии правительства участвовала в спасении челюскинцев. В первую очередь это относится к нашей авиации, давшей своих лучших работников на спасение из пилиции. Это относится к нашему флоту, давшему своих лучших моряков. Это относится к рабочим религарцам, сумевшим в рекордно короткие сроки подготовить этот крафтин. Это относится еще и еще к тысячам-детысячам тысячам людей, прямое или костное участие, которых... Должно быть отмечено в Организации Спасения. Почему было такое движение в стране за спасение челюстинцев? Потому что знали, что челюстинцы посланы были по заданию правительств. Знали, что это не одиночные искатели приключений, как в капиталистических странах, а коллектив работников, выполнявших то важное дело, для которого им послала страна на север потому, что в них видели своих представителей, видели плоть, плоть нашего Великого Союза. Поэтому так велико было участие всей страны. Страна может смело гордиться своими челюстницами, гордо державшими великое знамя Советского Союза. Страна может смело гордиться своими героями летчиками в основе героизма которых лежал не голый авантюризм, знание, на них, родиной ответственности за спасение своих товарищей. Спасение черусска показало, что в любой момент вся наша страна поднимется на защиту, когда это нужно будет. И что многих и многих героев сможем создать. Достойный представитель Ленинской гвардии Валерьян Владимирович Куйбышев шел в первых рядах борцов за социализм. Он был образцом революционера, посылательно примирим к врагам партии и рабочего класса. Он был образцом самоотверженного борца за дело коммунизма.